Глава четвертая Крафт прежде где-то служил, а вместе с тем и помогал покойному Андроникову за вознаграждение от него в введение иных частных дел, которыми тот постоянно занимался сверх своей службы. Для меня важно было уже то, что Крафту, вследствие особенной близости его с Андрониковым, могло быть многое известно из того, что так интересовало меня.